Седьмое. Майор Ричардс в очередной раз привел ко мне публициста Ройтмана. Я сидел в своей комнате, обложившись газетами, старался уловить логику в событиях последнего года. Так называемая оппозиция вырывала власть повсеместно. Монти забрал власть у Берлускони. Фронда рвала Скипетр у Путина. Аланд у Саркози. Иной наблюдатель мог бы решить, что речь идет о ревизии либерального капитализма. Но дело было в ином. Взорвался Восток, лилась кровь. Взорвался Восток, потому что механизм империи сносился. Механикам следовало подумать, как сохранить машину. Они судорожно искали новую систему управления. Как бы исхитриться сделать так, чтобы ничего не менялось, а иллюзия перемен была? Ревизии капитализма никто не замышлял, но все хотели, чтобы машина шла под откос как можно дольше. Кого поставить у руля? Они выпускали вперед ничтожных и незаметных рулевых. Назначали президентами таких же бессмысленных фразеров, каких ставили колумнистами газет. Следовало производить равномерный треск, И казалось, треск отвлечет от взрывов. Французский президент Аланд был таким же точно ничтожеством, как российский журналист БИМБУМ. Но вместе они делали важное общее дело. И этот равномерный, свободолюбивый треск заглушал шум истории. Они боялись его услышать. Они раскачивали Восточные революции совсем так же, как прежде раскачивали революции Западные. Безответственно, задорно, чтобы строить империи на пепелище. А что именно сгорит на пепелище, этого они знать не могли. Я понял, что солдатами вторжения станут революционеры нового типа не большевики с каменными скулами, не нацисты с медальными профилями. Это будут лебезящие мальчики с тонкими шейками и цепкими ручками. Но народу они передушат не меньше, чем это сделали мы. В комнату заглянул Ричардс. Сегодня день особенный, мистер Ханфштангель. Настоятельно прошу отнестись серьезно к нашим планам. Когда майор говорил про планы, у него слегка краснели уши, и он глядел в бок. Майор был связан с огромной индустрией планирования, в которой я и мои встречи с унылой оппозицией не могли занимать первостепенное место. Я был для них приманкой, подсадной уткой. Появился Ройтман с большим портфелем. Синищекий Ройтман нес портфель с той тщательностью, с какой Штауфенберг нес в 44-м свой портфель со злополучной бомбой. Видимо, эта мысль посетила не меня одного. Майор Ричардс покосился на портфель с подозрением. Ройтман достал из портфеля магнитофон, поставил магнитофон передо мной. «Как видите», — сказал Ройтман, — «я подготовился к встрече». «Уточнили час переворота?» — спросил я. «Верно», — сказал Ройтман. «А майор с вами заодно?» — спросил я. «Согласовали деятельность в Африке и бои на Восточном фронте?» «Мы стараемся не подвести друг друга», — мягко сказал майор. — Надеюсь, — спросил я, — для меня не опасно знать о ваших планах. Нахожусь под стражей, никому не смогу рассказать. — Вы примете участие в событии, — сказал Ройтман. А майор Ричардс добавил, — я за вас поручился. — Благодарю вас, — сказал я. И тут я увидел, о, я отличный физиономист, что Ройтман тяготится своей миссией. Интеллигент был не весел, двигался вяло. Прежде, когда Ройтман приходил вместе с коллегами, он пребывал в плену общего азарта. Сейчас это был усталый, простуженный человек, обеспокоенный. Я прежде не обращал внимания на его одежду. Только теперь увидел заплатки на локтях свитера. Заплатки поставлены заботливой женской рукой. По всей вероятности, С этой женщиной Ройтман давно расстался. Края заплат обтрепались, подшить их было некому. Ройтман представлял классический тип небогатого еврейского интеллектуала. Любой режим привлекает таких синещеких энтузиастов к делу, лишь Адольф ими пренебрег. Мне захотелось попробовать, что может получиться из работы с таким материалом. «Скажите, Ройтман, вам нравится политика?» — спросил я. «У меня нет выбора», — просто ответил он. «Если хочу достойной жизни, я должен заниматься неприятными вещами». «А наш майор, безусловно, достойную жизнь в России наладит», — сказал я. «Майор Ричардс здесь ни при чем. История поставила на меня. Я сам должен действовать». «Нет, не должны. Мне доставляло удовольствие искушать его, как когда-то я искушала Адольфа, а затем Йорга. Скажите, вы бы не хотели просто любить? Любить преданную женщину, уехать прочь от этих жадных людей? Ваш друг Пеганов — это ведь такое ничтожество. Поверьте, ваша жена лучше. Возьмите ее одну, ведь есть же такая женщина». Гретхен, Катерина, и поезжайте прочь. Прислушайтесь к моим словам. У меня достаточно денег, а самому деньги уже не нужны. Я смогу обеспечить вашу безбедную жизнь». «Мы с вами едва знакомы», — сказал Ройтман. «Почему вы мне это предлагаете?» «Потому что я хочу кого-нибудь спасти», — честно ответил я. «Хотя бы одного человека. Нет, лучше двух». «Берите деньги и свою Катерину и поезжайте в горы. Я знаю спрятанные деревни в Пиренеях, где вы никогда не будете слышать слово «демократия», где не знают про капитализм и рынок. Или поезжайте в Патагонию, купите ранчо, дышите полной грудью и забудьте эту суету. Вы еще молоды, Ройтман. Вы еще не разучились чувствовать. Прижмите к сердцу вашу Катерину и прочь отсюда». — Ее действительно зовут Екатерина, — сказал Ройтман. — Но только поздно. Уже слишком поздно. — Не говорите так, Ройтман. Вы вернете ее. — Сумеете. Только будьте настойчивым. Не расходуйте жизнь на крысиную возню. Бегите к ней. Отдайте энергию теплому, живому. Вы потеряли ее в тот момент, когда связались с пустобрехами. Возьмите денег и к ней. Вся свобода мира перед вами. Ройтман волновался. Разговор о деньгах всегда возбуждает русских интеллигентов, но он волновался не только из-за денег. «Что вы потребуете взамен?» спросил он, наконец. «Мою бессмертную душу». «Для чего мне ваша душа? Взамен попрошу вас никогда не возвращаться в никчемную Европу. Попрошу никогда не оставлять избранницу». Рожайте детей, много. Попрошу помнить о том, что вы еврей. Еврей? Синищокий Ройтман насторожился. Не забывайте об этом, Ройтман. Не приносите жертв чужим богам. Вы первый человек, слепленный богом, и видите себя как первый человек. Прочь отсюда, начните жизнь сначала. Не лгите больше во имя свободы. Попробуйте просто жить. Нет больше истории. Ройтман щелкнул клавишей магнитофона, вздохнул. Соблазнительно, сказал Ройтман, но пришлось бы предать слишком многих людей, я так не смогу. Однажды уже предавал. Что ж, тогда продолжим. Требуется мое интервью. Вы, я вижу, задумали переворот. И мне отвели роль исторического обоснования? Наметили путь? Захватили башни? Вещание по основным каналам? Власть будете брать, опираясь на народный гнев, а потом народу объясните, что банки на всех не делятся. Дело знакомое. Майор, — я кивнул на Ричардса, — сведет вас с лондонскими политиками. Запад прикроет беззаконие, ваши беглые тузы дадут кредиты новой власти. Я угадал? Он кивнул. Он был неплохим человеком, этот синещекий еврей. Я решил дать ему последний шанс. «Бегите, Ройтман», — сказал я. «Бегите, пока не поздно. Выиграть в этом деле нельзя». Кончилось время объединения Европы. Пропало дело Гибелина в «Бегите». Кончилась слава Запада. Глупая Россия вытянула глупую карту. Бегите, Ройтман, не слушайте дураков. Россия развалится на улусы. Страну растащат на части жирные бароны, а потом баронов зарежут лакеи. Бегите, глупый Ройтман, вы не там ищете свободу. Вы зря пугаете меня, сказал Ройтман грустно. Я не жду победы, просто выполняю долг. Бегите, Ройтман, речь не о победе, Речь о том, что вас однажды принесут в жертву, как приносили раньше. Таких толстеньких, глупых и гордых евреев убивают всегда. Уносите ноги. Завтра вас обвинят в убийстве, растрате, клятву преступлений. На развалах империи евреи не живут. Дадим ваше интервью в центральных газетах, — обреченно сказал Ройтман. Вы расскажете, что Гитлер действовал по указке Сталина. Дадим подборку фактов. Прокрутим запись на Первом канале, так Пиганов просил. Одновременно народ на площади выведем. Будьте уверены, вы работаете на благо демократии всего мира. Он говорил похоронным голосом, совсем не как революционер. «Завтра у нас намечен день Икс». Помню, мне принесли расшифровку бесед Даллеса. План Бека Гарделялера будет осуществлен на днях. Помню, глупых генералов. Как давно я не играл в эти игры. Приступайте, Ройтман. Вы все взвесили? Решение приняли самостоятельно? — Да, — сказал Ройтман, — кажется, так. — Скажите, майор, — спросил я, — Вторжение в Сирию и Ливию тоже намечено на ближайшие дни. Германия согласилась? Или своими силами? Полагаете, у Запада есть шансы вернуть молодость? — Вы циничный человек, мистер Ханфштангель, — сказал майор Ричардс. — Если бы вы только знали, как неуместен ваш цинизм.